ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ ПЛЮСЧИК АБАСТУМАН КАВКАЗ ДЕСЯТОЕ ИЮЛЯ ТЫСЯЧА ВОСЕМСОТ ДЕВЯНОСТО ДЕВЯТОЙ ГОД ПРИМЕЧАНИЕ АБАСТУМАН СЕЙЧАС АБАСТУМАНИ В ГРУЗИИ основной в XIX веке горный курорт. Конец примечания. Деревянный дворец с разноцветными крышами, галереями и выступающими над ними колокольнями появлялся из-за сосен внезапно. Его окружили поросшие лесом холмы. Он словно попал сюда из волшебной сказки, и казался необитаемым, только и было слышно, как журчит внизу речка Оцхе, сбегая по камням и теряясь где-то в ущельях. Было девять часов утра, и роса на траве уже высохла, день обещал быть жарким. На обочине дороги стоял человек и смотрел на эти живописные окрестности. На нём был слишком просторный светлый китель и белые лосины. За его спиной стояла удивительная машина первая модель трёхколёсного мотоцикла с объёмом двигателя 300 кубических сантиметров. Мотоцикл ему доставили поездами из Парижа. Несколько месяцев назад он был выпущен на заводе Delion-Buton. Примечание: Додион Бутон – одна из наиболее известных французских автомобильных фирм конца девятнадцатого – начала двадцатого столетия. Конец примечания. Вот уже восемь лет этот человек жил в горной Кавказской долине. Он приехал сюда в тысяча восемьсот девяносто первом году после того, как заболел чахоткой во время кругосветного путешествия с братом. Когда они были в Бомбее, он вдруг начал кашлять кровью, пришлось оставить брата Ники и вернуться домой. Среди десятка дворцов, принадлежавших его семье, он выбрал этот, чтобы жить тут в одиночестве под охраной лишь нескольких солдат. Местные минеральные воды должны были его вылечить, но они не помогли от кого сестра и мать называли плющиком в окружении гор и лесов окончательно превратился в нелюдимого мечтателя он был слаб здоровьем но с утра до вечера разъезжал по окрестностям любил одиночество но иногда устраивал костюмированные балы на которые съезжались гости со всей округи они танцевали и купались в реке до самого восхода Пушчик часто оставался ночевать в горах и там любовался звёздами. Живя вдали от столицы, он приказал вышить на платке, который никогда не вынимал из кармана, фразу из его любимой книги Мыслей блеза Паскаля: "Сколько держав, даже не подозревают о нашем существовании". Этими словами Паскаль хотел сказать, сколь мал человек в сравнении со вселенной, а плющек видел в них свою заветную мечту спрятаться от мира. однако нельзя было сказать, что мир его совершенно забыл. о нём постоянно ходили разные слухи. несколько раз плющка объявляли мёртвым. в газете нью-йорк таймс даже вышла статья, посвящённая его кончине. Ему приписывали любовную связь с одной из кавказских княжон, говорили о незаконно рожденных детях, о тайных браках. Этот болезненный и замкнутый молодой человек двадцати восьми лет от роду был героем всевозможных легенд. Мать Плющика, императрица Мария Федоровна, выглядела моложе сына, И любила его больше остальных детей. Иногда она без предупреждения приезжала из Санкт-Петербурга. Он делал вид, что здоров и ведёт себя благоразумно. 3 дня он проводил с ней на деревянной террасе за горячим чаем, а во время очередного приступа прятался и кашлял в подушку. Когда же экипаж Марии Фёдоровны скрывался из-за на дальнем конце моста, плющик, исхудавший рукой посылал матери воздушные поцелуи и каждый раз думал, что больше её не увидит. А потом не спешило ходить. Летом слушал пение птиц, разглядывал форель в реке, а зимой смотрел, как обрушиваются с верхушек елей шапки снега. Но в это утро прощание вдалине обещало стать последним лейтенант Буасман несущий караул у входа во дворец позволил ему выйти на мотоцикле несмотря на запрет и семьи и советы врачей офицер лишь предупредил его о медведе говорят его видели в верховье реки возьмите моё ружьё плющик с улыбкой отказался Через несколько минут он всё же выключил двигатель на дороге, усыпанной сосновыми иголками, и устремил взгляд на оставшийся внизу дворец. Проведя некоторое время за созерцанием мира, который ему предстояло покинуть, он вновь завёл двигатель и на полной скорости поехал на запад. Собственная тень слегка опережала его, мотоцикл оглушительно ревел, Плющик обогнал арбу, в который везли кувшины с молоком и помчался дальше. Сзади у него была предусмотрительно привязана десятилитровая канистра с бензином. Он решил доехать до побережья и морем добраться до Константинополя. Туда в порт по его секретному распоряжению была доставлена яхта. Он хотел исчезнуть. Не проехав и 2 километров, он сбавил скорости и снова остановился. Рот заполнился густой жидкостью, выплёвывая её. Он увидел, что его белый китель весь забрызган кровью. Он заглушил мотор рядом с канавой и, согнувшись пополам, стал откашливаться. Плющчик с трудом забрался на мотоцикл. Арба с молоком догнала его и теперь тащилась сзади. Он знал, что жить ему осталось недолго, но желал умереть в одиночестве, посреди моря и сделал все необходимые приготовления. Он не хотел закончить свою жизнь в этой канаве среди гор. Ему было нужно всего несколько недель вдали от всех на свободе, которой у него никогда не было. Мотоцикл еле двигался вперёд. Женщина на арбе увидела, как молодой человек, вцепившийся в руль, клонится то в одну, то в другую сторону. Мотор заглох. Молочница соскочила с повозки. Она узнала его несколько минут назад, он обогнал её и улыбнулся. Она не была уверена, что к нему можно подходить, но всё-таки подошла, и очень вовремя он буквально упал ей на руки. Вся одежда на нём была испачкана кровью. — Что я должна сделать, ваше высочество? — Ничего, — ответил он, — ничего. Его лицо все больше бледнело, а руки бессильно повесли. Перепуганная молочница опустила мужчину на землю и вернулась к корбе, чтобы взять кувшин с водой. Она хотела его напоить, но он крепко сжимал зубы. Тогда она смыла кровь все его лица сжимая. Он потерял сознание, но погружаясь в забытьё, услышал, как женщина горестно воскликнула: "Он умер! Царевич умер!" Она опустила его на землю и отправилась во дворец, чтобы сообщить печальную новость. Лошадь царя Боя осталась на дороге. Через полчаса примчались 20 казаков из дворцового гарнизона во главе с лейтенантом Буасманом. Они обнаружили только мотоциклет, арбу и кровавые следы. Тело царевича исчезло, молочница родала всё сильнее. Он умер у меня на руках. Лошадь тоже пропала, по-видимому, она оборвала упряжь. Боусман склонился над следами. На обочине земля была взрыта, а трава примята. Тут лейтенант вспомнил о медведе. Когда Георгий открыл глаза, он уже не чувствовал вкуса крови во рту, ему дышалось свободнее. Услышав слова молочницы, он почувствовал глубокое облегчение. Царевич Умер. Вот он. Покой достойный загромной жизни. Его лёгкие ещё горели, но он был жив, и что-то в нём изменилось. 5 лет назад его старший брат, Неки стал Николаем II, императором всероссийским. Именно тогда болезнь обострилась. Плющчик даже не смог приехать на похороны отца, с этого дня он стал наследником царевичем следующим после брата, потому что у Николая II тогда ещё не было сына. А это означало, что Георгий Плющчик мог в любой момент по праву занять царский трон. С этого времени его не покидали мысли об отъезде, тайном бегстве или смерти. Чехотка только усилила эти желания. Корона висела над ним как дамоклов меч. Он не хотел быть императором и мечтал только об одном лежать на вересковой пустоши и смотреть на звёзды. Царевич умер. Как ни странно, эти слова вернули его к жизни. Он подумал о царевне, яхте своего деда Александра, она ждала его на Босфоре. Он подумал о том, что вместе со смертью получил свободу и встал на ноги. Георги не мог идти, только стоять. Он смотрел на лежащий на дороге мотоцикл. Женщина ещё не вернулась. Он подошёл к лошади снял с неё хомут и ласково заговорил с ней слишком слабый чтобы сесть верхом он заставил её опуститься на колени как в цирке и взобрался ей на спину животное взбрыкнуло это была упряжная лошадь которая никогда не ходила под седлом, она встала на дыбы, чтобы сбросить седака, но плющек продолжал с ней разговаривать, обхватив руками за шею, а потом ударил каблуками по крупу и пустил галопом на запад. Впоследствии никто не мог вспомнить всадника, почти лежавшего на лошади. Он проехал, не останавливаясь более 100 километров. Шея лошади была вся в крови, но плющик этого не замечал, он мчался через леса Грузии. В глубокой ночи он оказался на черноморском берегу, на песчаном пляже Чаквы. Примечание. Чаква посёлок на берегу Чёрного моря. Конец примечания. Море тихо вздыхало, набегая на берег. На следующее утро его нашла маленькая девочка. Она говорила по-русски с акцентом. Опустившись рядом с ним на колени, она стала ему что-то напевать, пока её брат ходил за взрослыми, плющик смотрел на неё и даже не мог кашлять. У него уже не было сил. За девочкой высокой стеной стояла бамбуковая роща. Наконец появились женщины, они шли работать на чайные плантации, которыми были покрыты все окрестные холмы. Они сразу поняли, что Георгий умирает. Это были переселенцы из Анатолии, которые жили здесь в Чакве на восточном побережье Чёрного моря. Примечание: Анатолия регион в азиатской части современной Турции. Конец примечания. Мать девочки устроила его у себя в доме, посреди бамбуковых зарослей. Вся её семья говорила по-гречески, плющик несколько раз вставал с постели, порываясь уйти, но силы покидали его уже у двери. Он отхаркивал кровью в миску, которую девочка ополаскивала по 10 раз на дню. Это был конец. И Георгий это знал. Он мечтал умереть среди волн, один на один с чайками, а вынужден был смотреть на море сквозь стебли бамбука, а вместо птиц видел восьмилетнюю девочку. Климат этой части Кавказа был почти тропическим. Чайная плантация давала прекрасный урожай. Ею управлял китаец господин Лао, который оставил родину ради того, чтобы заложить одну из первых плантаций чая в России. Он всегда ходил с орденом на груди, который вручил ему царский министр за службу на благо империи. Господин Лао пришёл к больному, о котором ему сообщили работницы. Он умирает сказала женщина, приподнимая за навеску, за которой лежал молодой человек. "Нет", возразил китаец, "ещё не умирает. Он умрёт завтра". Девочка, стоявшая рядом с ним, вздрогнула, лаву посмотрел на Георгия, пальцами раздвинул ему веки, разорвал рубашку на груди, положил ему руку на сердце и после этого ушёл. Девочка последовала за ним. Вечером она вернулась с полотняным мешком, в котором лежали сложенные квадратами бумажные пакетики. Она развернула их один за другим. В них оказались какие-то порошки. Это было лекарство господина Лао. В первом пакетике лежала смесь из индиго, костной муки и цветов гардении. Во втором Измельчённые в пудру рисовые зёрна, корни шелковицы и солодки. Девочка залила кипятком несколько щепоток, получился тёмный отвар. На следующее утро Георгий был жив. Ещё через день тоже А через неделю ему захотелось сесть на ступеньки крыльца, чтобы посмотреть на молодые побеги бамбука. Потом он смог дойти до поля, чтобы увидеть, как собирают чай. Всех удивляло, почему он так много времени проводит на плантации. По утрам, проснувшись, он щипал себя за руку и убеждался, что ещё жив. Георгий немного говорил на греческом и знал большинство европейских языков. Он смешил сборщик чая, спрашивая их, почему на этой плантации трудятся только женщины и дети. А что же вы не трудитесь? Он пожал плечами. Я ещё не выздоровел с ударания. На самом деле он никогда не думал о том, чтобы заняться каким-то делом. Его единственным делом было родиться а потом каждый день в своей жизни нести на себе бремя этого рождения однажды утром георгий решил сходить к дому господина лаоу подойдя ближе он спрятался за деревьями красивые белые здания стояло на берегу когда-нибудь он спросит у китайца откуда у него такие познания в медицине неужели ему плющику суждено выздороветь Внезапно он услышал шорох за спиной. Господин Лау стоял позади него, согнувшись в низком поклоне и держа в руках, словно священный дар, красную коробочку. "Принимайте это ещё 50 дней". Когда Георгий шагнул к нему, господин Лау, не поднимая головы, встал на колени и положил коробочку на землю. Рядом лежал сложенный в четверо газетный листок, ещё 50 дней. Георгий хотел поднять господина Лао, в ответ китаец склонился ещё ниже и уткнул лбом в траву. Потом он выпрямился и стал медленно пятиться назад, покачивая головой, пока не исчез за деревьями. Георгий подобрал коробочку, открыв её, он обнаружил те самые порошки, которые принимал, затем развернул листок. Это была первая страница Московской газеты. На ней он увидел фотографию гроба, усыпанного цветами, в центральном нефе Петропавловского собора. Всю страницу занимала статья в траурной рамке, заголовок гласил: "Скончался Георгий Александрович Романов". Значит, господин Лао его узнал. Плющик даже не стал возвращаться в дом посреди зарослей бамбука. Он ушёл, не сказав никому ни слова. Босоногая девочка по имени Елена, стоя с тяжёлой корзиной в руках, смотрела, как он направляется к морю.